Глава двадцать шестая. Скоро праздник. «Кайф какой! Ты не представляешь!» Довольно потянулась Летисия. Словечко «кайф» она подцепила у меня, и я слегка улыбнулась. Культурный вклад по поданке в иномирский сленг. Надо все же за речью следить внимательнее. Но, по сути, она была права. Теперь, когда с детьми гуляла помощница, Аллана... а с завтраками и обедами занималась веселая и добродушная тетушка Амира, мы с Летисией почувствовали себя буквально на курорте. Да и с деньгами стало попроще. Дети в первые пару дней попытались устроить бунт, но Алана на удивление легко нашла с ними общий язык, проявив неистащимую фантазию по придумыванию увлекательных игр. Так что теперь с прогулок не приносились новые игрушки, дети не подкупались сладостями и относительно слушались. Я все же не рассчитывала, что так будет вечно, в конце концов привыкнут к новой няне и возьмутся за старое, но пока что наслаждалась тем, что есть. Дом начал потихоньку преображаться. Я взяла себе за правило постепенно разбирать комнату за комнатой. Сейчас моего резерва хватало на бытовые заклинания, и я могла легко справиться и... с пылью и пятнышками, загладить магией царапины на паркете и мебели, начистить до блеска стекла шкафов в витрин и освежить занавески. У меня даже появилось время перебрать одежду и отнести ее в починку. Начала я с одежды хозяина. Ее было куда меньше, чем у детей. Добротные, хорошо сшитые, немного скучноватые костюмы, шляпы, шарфы, рубашки с отстегивающимися воротничками. Иногда у меня мелькали шальные мысли переодеть всегда такого застёгнутого на все пуговицы лорда Гренгема в косуху и рваные джинсы моего родного мира. А что, если ему распустить его аккуратно уложенные волосы и не побриться? Будет даже на рок-звезду похож, очень сурового и брутального рокера. Я сама не понимала, что я чувствую к хозяину. Поначалу я его опасалась и считала суровым занудой и скрягой. помешанным на правилах. Что же повлияло на моё отношение? Может, то, что он готов растить детей, которые не сдались родному отцу? Или я сравнивала его с родственничками, отцом и зятем? Лорд Гаренгем на их фоне просто ум, честь и совесть. Или, может быть, всё произошло тогда, когда я увидела его, наливающимся коньяком? То, что он решил мне довериться в вопросах домашнего распорядка, а не стал цепляться за расписание и традиции. Кстати, он ведь до сих пор ничего не спрашивал, не вмешивался, хотя заметил, что в доме появилась новая няня. Про кухарку не знаю, заметил ли, всё же в кухне лорд не появлялся, а подавала еду ему по-прежнему я, и посуду возвращала на кухню тоже я. Хозяин В последнее время практически безвылазно сидел в своем кабинете. Никаких гостей, приятных и наоборот, к нему не заглядывала. Лишь раз в пару дней он совершал короткую прогулку в местный парк. В столицу он явно не ездил. Меня, конечно, интересовал слегка вопрос о его внебрачном ребенке или не его, но вряд ли бы он стал переживать из-за беременности к какой-нибудь соседке, а сестер у него больше не было. Но честно говоря, не слишком. У меня были другие проблемы, занимавшие меня куда больше. Да уж, я боялась, что он окажется несносным тираном, а всё устроилось довольно неплохо. И с каждым днём я всё больше и больше привязывалась к этому дому. Пушистая красавица Белла, кстати, поводилась спать в моей постели, и даже то, что в кухне теперь хозяйствовала тётушка Амира, не поменяло её отношения ко мне. Иногда я угощала её кошечными лакомствами, хотя еду с нашего стола давать опасалась. Всё-таки кошечка породистая, не дворовая, кто знает, насколько нежный у неё желудок. В моём блокноте запестрели пометки и рисунки с разными идеями. Мне хотелось заменить в доме и обои на более светлые, и из навески повесить более нежных тонов, но на это, скорее всего, в бюджете лорда Гаренгема не хватало средств. Иллюзия же, штука ресурсоёмкая. Моих магических сил тут надолго не хватит. И всё же мне доставляло большое удовольствие представлять себе красивую, празднично украшенную залу. В конце концов, скоро Новый год. Новый год в этом мире тоже праздновали по-нашему. Нет, я сейчас не про тазики с салатами, а про дату. Как я знала из истории этого мира, раньше праздник проходил в первый день весны. Но потом его заменили на середину зимы. Может быть, и тут какой-нибудь попаданец постарался. Ностальгия замучила, и вот. Поэтому я усиленно приводила дом в порядок и мечтала о том, чтобы встретить этот праздник тут. Интересно, лорд Грингем будет приглашать гостей. А может, он вообще Новый год не празднует? Знаешь, сказала вдруг Летисия. Я всё-таки решила учиться дальше. Ну хотя бы курсы закончить. чтобы быть не няней, а учительницей. У них и жалование побольше, и укладывать спать никого не надо. Ой, здорово, обрадовалась я. А где ты будешь заканчивать курсы? В столице? Ну нет, в столицу я не осилю, немного сникла Летисия. А вот Твинрен какой-нибудь. Твинреном назывался город на полпути к столице. Он был покрупнее нашего захолустного Милбурга. Можно закончить курсы заочно, сказала Летисе. Я им напишу письмо, они пришлют бумаги. Буду готовиться к поступлению, а то я от свободного времени скоро ошалею. И правда, в первые дни с помощницей Летисе не знала, куда себя деть и буквально объедалась печеньками и пила бесконечное количество чаю и кофе. Теперь же у неё появились силы на нечто большее. Спасибо тебе. Она порывисто обняла меня. «Это же ты все так придумала и устроила!» «Да не за что!» — скромно пожала плечами я. «Работа у меня такая!» «Мне кажется, в доме стало теплее и уютнее», — заметила Летисия. «Раньше он мне казался самым мрачным и унылым местом в мире». В кухню заглянул Лакей Рон. «Танита!» — позвал он. «Его светлость зовет вас к себе в кабинет». «Зачем?» — удивилась я. Рон хмыкнул и пожал плечами. Там и узнаешь, разве нет? Но он хотя бы не сердит, забеспокоилась я. Как обычно, по нему разве поймешь? Флегматично пожал плечами Рон. Хорошо, я иду, сказала я, немного нервно вертя чашку в руках. Поднявшись в кабинет хозяина дома, я вошла туда, затаив дыхание. Что же меня ждет? Выволочка или похвала? Лорд тем временем сидел, уставившись в какую-то плоскую серебристую штуку на подставке. Будь я в своём мире, я бы подумала, что он смотрит видео на планшете. Лицо лорда Грингема было непроницаемо суровым. "Милорд", тихонько сказала я, рискнув прервать тишину. Ему только что доложили обо мне. Чего это он? Он поднял свои тёмные глаза на меня. Уголки губ его дёрнулись. слабым подобию улыбки. Кажется, они счастливы. Кто ми лорд, не сообразила я. Он кивнул на ту штуковину, которую я приняла за планшет. И я приблизилась. Это оказался магический артефакт с розоватым экраном, на котором сейчас показывали детскую. Там дети играли с новой няней и хохотали вовсю. Да, звука не было слышно, но у детей такая живая мимика, что их веселье передавалось через экран. У меня и тот рот растянулся в улыбке. "Я думаю, что вы правы, милорд", ответила я. "Это ваша заслуга, Танита". Повернулся он ко мне. Я вдруг слегка покраснела от его взгляда, сама не зная почему. Он истолковал мой румянец по-своему. "Не волнуйтесь, артефакт старый, он настроен всего на три комнаты". детскую, классную и их спальню. За вами никто не следит, клянусь. Ох. Я, кажется, покраснела ещё сильнее, представив, как лорд Грингем с таким же непроницаемым лицом наблюдает, как я на четвереньках залезаю под кровать, чтобы вытащить, что там закатилось, роюсь в книгах в его библиотеке или того хуже, моюсь в душе. Не беспокойтесь, Танита, вторил он. Я хотел сказать, что доволен, как вы всё стали устраивать. И еда, ми лорд, уточнила я, переводя разговор в более практичное русло. Еда отличная, кивнул он. И дом. Он кажется немного уютнее, хотя, честно признаться, я не понял, что изменилось. Вроде бы мебель всё та же, но в доме стало немножко светлее. Это просто окна помыли, хотела пошутить я, но не стала. Всё-таки работодатель. Скажите, ми лорд, спросила я то, что меня интересовало сейчас. Какие будут ваши указания на Новый год? Будете ли вы звать гостей, ваших друзей, например, или устраивать детский праздник? Нам самим и готовить что-то особенное, украшать дом? Или вы хотели куда-то уехать? Новый год? Лорт уставился на меня, словно впервые слышал о таком празднике. Я ещё не думала об этом. А между тем времени осталось не так уж и много, сказала я, кося глазам на экранчик артефакта. Там в детской уже появилась Летисия и поправляла причёску маленькой Ларине. "Я подумаю", ответил он, тоже переводя взгляд на экран. "Девочка так на неё похожа, на Дарью, свою мать". Счёл нужным добавить он, хотя это было ясно без всяких пояснений. "Мне очень жаль, милорд", опустив глаза, сказала я. "Дария очень любила Новый год", вдруг сказал он. Всегда сама хлопотала, чтобы дом был украшен, а для гостей, особенно малышей, устраивала волшебные представления. Её дар был очень сильным, такой нельзя было закрывать в лардце. Эта поговорка, насколько я знала, соответствовала нашей закапывать талант в землю. Лорд, охваченный горестными воспоминаниями, продолжал: "Я не понимаю иногда. Нет, пожалуй, никогда не понимал. Как можно было всегда наступать на горло собственной песне. Она отказывалась от своих желаний, от всего с самого детства. И вот она мечтала о сцене, но для этого надо было родиться не в семье аристократов, связанных традициями. Её дар, она хотела учиться магии, но её выдали замуж за этого гнусного подонка, который постоянно давил ей на больное, убеждая её в женском предназначении, ублажать его и заниматься детьми. Но она ведь была необычная женщина, а магически одарённая. А с неодарёнными магически что? Можно не церемониться, грустно подумала я, но ничего не сказала. Это было бы бестактно и неуместно в такой момент, когда лорд ото что называется, понесло. Она могла бы учиться, тоскливо говорил между тем лорд. Могла бы по временить и с замужеством, и с детьми, и не пришлось бы она борвал сам себя, резко выпрямился и сказал почти ровным, сухим тоном. У вас явно тоже какой-то дар Танита. В вашем присутствии мне постоянно хочется сказать лишнего. Прошу прощения, это к делу не относится. Мы, кажется, обсуждали Новый год? Да, подтвердил я, глядя пристально на его лицо-маску. Нет, ошибаетесь, ваша светлость. Это не у меня дар вызывать вас на откровенность. Это вы одиноки, а на душе у вас наболело столько, что вы не можете удержать это всё в себе, как привыкли. Давайте обсудим его через несколько дней. Вы передайте ваши соображения через секретаря. Я прочитаю. Не бойтесь высказываться. У вас на редкость здравые идеи. Благодарю вас, милорд. Мне уйти? спросила я. Вы свободны, Танита, кивнул он. И я покинула кабинет, хотя мне не хотелось этого делать. Хотелось как-то поддержать его, что ли. Думаю, дело тут не только в его покойной сестре.